Страдания. Дэниелу пришлось дожидаться воскресенья, чтобы воплотить в жизнь принятое им решение. Он шел быстро, подгоняемый благодатным ощущением силы. В душе у него бушевала буря чувств. Сара со своими штормовыми глазами ворвалась в его жизнь, сокрушив ее, переменив в ней все до самой ее основы, доказав, что человек по собственному желанию способен изменить даже ход событий, если только у него хватит храбрости. Он свернул в проулок, ведущий к дому кузнеца и его кузницы, стоявшим чуть поодаль от деревни между лугом и морским берегом. Рука его не дрогнула, когда он с силой постучался. Дверь ему открыла мать Молли. У нее были такие же мягкие кудрявые волосы, как у дочери, но уже сильно побитые сединой, и кудряшки точно так же выбивались из-под чепчика, обрамляя ее пухлое розовое лицо. Мельком глянув на ссадину, украшавшую физиономию Дэниела, она приветливо воскликнула. «Мастер Тейлор, как это приятно, что вы к нам зашли! Входите, входите!» И она чуть отступила в сторону, пропуская его. Впрочем, Дэниел прекрасно понимал, что подобное уважение она выказывает не ему самому, а тому положению, которое занимает в деревне его отец. Заставив себя приветливо улыбнуться, Дэниел как ни в чем не бывало сказал ⁇ Нет, спасибо, миссис Мэтьюс, в дом я входить не буду, но не могли бы вы позвать Молли, мне с ней переговорить нужно. Но Молли была уже тут, как тут. Хихикая и локтем отталкивая мать, она крикнула «Дэниэл! А я все думала, когда же ты ко мне зайдешь?» И, выйдя на крыльцо, буквально силой затолкала миссис Мэтьюс обратно в дом и закрыла за собой дверь. «Пока, мамочка!» Лицо ее светилось ожиданием, и от Дэниэла потребовалась вся его решимость, чтобы высказать ей все, что он хотел, и тем самым, конечно же, сильно ее обидеть. «Что это у тебя с лицом?» — участливо поинтересовалась она. «Ничего страшного. Отец меня ударил». Молли только глазами захлопала, потом спросила. «Куда мы пойдем?» Об этом он как-то не подумал. Его излюбленным местом был берег реки, но Молли он туда повезти никак не мог. Это место принадлежало только им с Сарой и в другой жизни» заповедной. «Может, на луг?» И они пошли на луг, моля, стараясь идти с ним вровень, трещала безумолку. «Знаешь, отец был, по-моему, доволен моим выбором, хотя, конечно, сказал, что не следовало мне первой к тебе подходить, что девушке не подобает так себе вести. Но ведь такова традиция, правда же? И я вовсе не виновата, что именно меня выбрали майской королевой». Молли даже остановилась, вопросительно посмотрев на него, но Дэниел лишь молча на нее глянул и зашагал дальше, поклонившись проходившему мимо священнику. Молли пришлось даже немного пробежать, чтобы его нагнать. Она решительно взяла его под руку и тоже поздоровалась со священником. Тот в ответ приподнял шляпу и пошел дальше. А Молли снова принялась болтать. «Хотя, конечно, ничего удивительного, что магистрат Томпсон меня выбрал. Ему всегда хорошенькие девушки нравились. К счастью, я все время была не одна, иначе он бы меня бы в лес уволок». Вспомнив о той ужасной ночи, Молли вздрогнула, но лицо ее по-прежнему сияло. «По крайней мере, магистрат Райт уж точно ничего подобного себе не позволит». Молли снова остановилась, накручивая на палец, выбившиеся из прически локон. До луга они уже добрались, и теперь Даниилу хотелось поскорее пройти на его дальний край, подальше от колодца. Он чувствовал на себе любопытные взгляды женщин, набиравших воду, и ему казалось, что сейчас он навсегда собирается уйти от той возможной жизни Смолли, на которую он глянул лишь мельком, да и то мысленно. Приданного у Молли не было почти никакого, однако, если бы она стала его невестой, ему завидовал бы каждый парень в деревне. Именно она могла бы стать для него мостиком в здешнее общество, которое пока что не слишком его принимало. Дэниел плюхнулся на траву, и Молли, приподняв юбку, села с ним рядом. «Раз уж все знают, что ты за мной ухаживаешь», — снова заговорила она, — Так мне и нужды нет беспокоиться насчет всяких старых козлов вроде магистрата Томпсона. Она кокетливо просунула руку Дэниелу под локоть, но его рука так и осталась неуклюже выпрямленной, служа как бы неким барьером между ними. То и дело, посматривая в сторону колодца, где уже собралась изрядная толпа ее подружек, Молли крикнула им «Привет!» и девушки, давно за ними следившие, замахали руками и засмеялись. Все это Дэниел отлично замечал, но не позволял себе задумываться о последствиях. Он должен был сказать все Молли немедленно, прямо сейчас. — Молли! — Да, дорогой! — откликнулась она и покраснела. — Не хочу причинять тебе боль! — тень набежала ей на лицо, но улыбка осталась прежней. — Ну, так и не причиняй. — В общем, ничего между нами быть не может. — Может. И уже есть. В небе собрались облака и покатились, влекомые ветром. — Есть ведь и другие парни. Лучше меня. Тебе есть из кого выбрать. Она стиснула его руку. — Но я уже выбрала. Тебя. — Но я-то тебя не выбрал. — — Тогда почему же ты согласился? — обиженно спросила она и выдернула свою руку из-под его локтя. — Я не соглашался, Молли. Я с самого начала пытался тебе объяснить, а ты просто... — Ну почему, почему нет? Что во мне не так? Голосок у нее был тонкий и пронзительный, как у ребенка. Из хорошеньких глаз катились слезы. И Дэниел почувствовал, что решимость начинает ему изменять. «Да все в тебе так, как надо. Ты очень красивая, милая, но дело в том...» Но сказать, в чем дело, он никак не мог. Даже страдая из-за того, что причиняет страдания кому-то другому, он не мог изменить себе, ибо уже придумал для них с Сарой некую совсем иную жизнь». «Так ты для того и привел меня сюда, чтобы унизить, чтобы на показ выставить, чтобы все видели, как ты от меня отказываешься?» — вопрошала Молли. «Ну что ты, конечно же, нет!» Дэниел посмотрел на девиц, собравшихся на том конце луга. Они оживленно перешептывались. «Ты прости, но об этом я как-то не подумал». А у Молли слезы уже лились ручьем. Она не успевала их вытирать, но глаза ее, когда она на него посмотрела, были полны такой свирепой решимости, что у него даже дыхание перехватило. — Я была о тебе лучшего мнения. Что ж у тебя храбрости не хватило сказать мне все раньше, когда мы были одни, еще до того, как я кому-то все рассказала? Дэниел покачал головой. — Прости, но как раз храбрости-то мне всегда не доставало. Это точно! Вообще-то я могу и отцу пожаловаться! Так он из тебя просто котлету сделает! Некоторое время Дэниел смотрел, как божья коровка ползет по лепестку лютика и завидовал простоте ее жизни. Потом сказал, — Ну что ж, твоему отцу я и сопротивляться не стану. Молли в последний раз вытерла слезы и выпрямилась. «Ладно, возьми меня под руку и проводи домой». «Да от этих...» — она мотнула головой в сторону подружек, «постарайся держаться подальше. А я потом всем скажу, что просто передумала с тобой женихаться. Никто наверняка даже и не удивится». «Ну и хорошо. Знаешь, за мной ведь очень многим ухаживать хочется». Хотя, может, никому из них ферма в наследство и не светит. А все ж таки любой будет куда больше мужчиной, чем ты. Дэниел вздохнул, понимая, что столь резкие слова вызваны той болью, которую он ей причинил. И потом он ведь не раз уже слышал в свой адрес нечто подобное. Когда они шли обратно, Молли снова продела свою нежную ручку ему под локоть. И он, чувствуя исходивший от нее запах свежевыглаженной одежды, вдруг подумал о том, как легко было бы за этой девушкой ухаживать, приходить к ней домой, дарить цветочки, перевязанные лентой, водить ее гулять на общественный луг. А ухаживать за Сарой все равно, что завоевывать доверие дикого животного, которое в любой момент способно на тебя броситься». На крыльце Молли тут же вытащила свою руку и заявила, «Ты об этом еще пожалеешь!» «Я всегда жалею, если невольно причиняю кому-то страдания. И я вовсе не это имела в виду». Она повернулась и исчезла за дверью, и после ее ухода у Дэниела как-то сразу кончились все силы. Исчезла всякая решимость. Он точно слепой, побрел прочь, и сам не заметил, как оказался у реки. «Значит, вот что чувствуешь, когда приходится сказать «нет» тому, кто только что объяснился тебе в любви. Неужели он и впрямь превращается в какого-то нового человека? Но в какого? Он не испугался и осадил собственного отца, когда тот снова хотел поднять на него руку. Он отверг красавицу Молли, И все это из-за девушки с дикими волосами и глазами цвета бушующего моря, той самой, которая сразу почувствовала в нем некую силу, и его самого заставила в эту силу поверить. Но даже его новое, куда более храбрая я, задрожала от страха, когда эта девушка заговорила об истинном дьяволе во плоти, о своем братце. Это было, когда они с ней в последний раз виделись наедине. Тогда, как он помнил, настроение у нее сильно испортилось, а потом она сразу ушла. Она вообще казалась ему непознаваемой с ее вечной сменой настроения и облика, от светлого очарования до глубокой мрачности. И все же его невероятно к ней тянуло. Семья ее не была похожа ни на одну другую, Чего только не рассказывали в деревне о невообразимом могуществе ее брата, настоящего демона, который всюду рыщет, как дикий зверь, постоянно меняет обличье и проклятие на всех насылает. И еще это ее младшая сестренка, волшебным образом проросшая из земли. И, между прочим, Дэниел вполне готов был этому поверить, как, скажем, в некое доброе волшебство. Если, конечно, это и впрямь волшебство, а не просто симпатичная сказка, в которую девочку, младшую в семье, взрослые заставили поверить. Но ведь и в самой Саре он всегда чувствовал как бы некое обещание непознаваемой силы. И он понимал, что лучше бы ему держаться от нее подальше, но все же повесил ведьмин камень на ветку в условленном месте и ушел».